Глава восьмая. К шестому уроку я ощущаю приятную усталость, небольшое не менее языка и состояние, чем-то напоминающее дзен. В общем, созерцаю мир спокойно и без лишних нервов, которые все до последнего вымотали школьники. Следующие полтора часа занимаюсь с очень хорошей девочкой индивидуально, после чего подхожу к окну и смотрю вниз. На улице безлюдно, темно и пасмурно. Выпавший вчера снег тщательно утрамбован машинами, сметен в серые, покрытые льдистой коркой кучи. Достаточно уныло. Даже фонари не способны создать романтическое настроение. А еще на улице холодно. Очень. В Сибири зимой снегопад означает потепление. Вчера и правда было замечательно. А сегодня снова сильный минус. И на душе от этого тоскливо. Я сжимаю сотовый, а затем вдруг беру и пишу Паше. «Привет. Это Диана, которой 25 лет. Хотела узнать, с тобой все в порядке? Обещал написать и пропал. Может, твой телефон стал чем то обедом? Или ты? Волнуюсь». Отправляю. Фух. Перечитываю. Что ж, достаточно мило и остроумно. На мой вкус. Включаю автопрогрев и потихоньку собираюсь домой. Мучает голод. О бужени я вчера не думала совсем, а готовить сейчас нет ни сил, ни настроения. Закажу, наверное, роллы, потому что второе свидание мне явно не грозит. С этими мыслями я спускаюсь на первый этаж, набирая сообщение Вике. «Роллы? Да, нет, умоляю». «Диана Романовна!» — окликает меня Яна, замечательная девушка с ресепшена, Подзывает жестом. «Ключи оставила Мария Арсениевна, быстро объясняю ей. «Она, когда мой класс, принесет. Я уже поехала домой». «К вам пришли». Не успеваю я обрадоваться, — как Яна быстро добавляет. «Женщина, чуть за 50 с черными волосами», представилась Любовью Никитишной, сказала по личному делу, не терпящему отлагательства. «Но вы занимались с Луизой, и я не стала отвлекать». Обучение в нашей школе может позволить себе далеко не каждый, а за свои немалые деньги что дети, что их родители ждут результат. Поэтому не в наших правилах прерывать занятия из-за гостей, разве что-то совсем срочно случилось, например, пожар или наводнение». Улыбка сползает с моего лица. «Она ждёт приёмной, кивает Яна. Едва я думаю о том, как бы проскользнуть незамеченной к шкафу, а затем и на улицу, дверь открывается. В фойе заходит женщина в расстегнутом красном пуховике. Та самая, моя несбывшаяся свекровь. Как несбывшийся кошмар. «Диана, дорогая, здравствуй!» — восклицает она, цепко оглядывая меня с ног до головы. Выгляжу я прекрасно, и ей это не по вкусу. «Добрый вечер. Чем обязана любовь Никитишна?» Говорю сухо и нейтрально. Вообще от этой женщины можно ожидать чего угодно. Однажды она расцарапала лицо моему отцу и чуть не укусила его за ухо. К счастью, рядом Яна и охранник Валера, который зорко наблюдает за нами. «Поговорить нужно, Дианочка, девочка моя. Ты трубку не берешь. Пришлось за столько километров ехать». «Хорошо, говорите». «Наедине!» Я мешкаю, бросаю взгляд на Валеру. Тот офицер в запасе, надежный дядька. Напрягается и кивает, давая понять, что держит руку на пульсе. Приглашаю женщину в приемную. Здесь мы обычно проводим родительские собрания. Чуть дальше расположен кабинет директора. Чай-кофе умышленно не предлагаю. Хочу скорее начать и закончить. «Присядем?» — спрашивает Любовь Никитишна. «Спасибо, но я бы хотела быстрее отправиться домой. Если честно, не понимаю, зачем вы приехали. Я же просила не преследовать». «Диана, Сережа снова остался без работы», — всплескивает она руками. «Я кручусь, как белка в колесе. Нужно кредиты платить. Ты ведь жила в его квартире бесплатно. Ни рубля за все время не потратила». «Платила же», — замечаю рассеяно. «Мы с Сергеем недолго прожили вместе, все доходы делили пополам». Сущие копейки. Но ты же добрая девочка. Что было, то прошло. У тебя хорошо все. Вон в каком центре работаешь. Ладная, ухоженная. Волосы блестят. Сейчас в машинку свою теплую сядешь и поедешь. Сделай доброе дело для очистки совести. Прости моего сына. Нам очень тяжело. Мы не справляемся. Я работаю по 10 часов в день. Сергей тоже может пойти на вторую работу. Если бы это было легко... — с жаром заявляет Любовь Никитишна. «Возможно, ему стоит переехать в другой город, как и мне. Чтобы совсем без связей? И кем он устроится? Каменщиком? Я же без связей?» — развожу руками. Она прищуривается и окидывает меня брезгливым взглядом, от которого волоски дыбом. «А то ты не знаешь, после чьего звонка его уволили. Папаша твоего!» Качаю головой. «Вот оно! Снова начинается!» «Серёжа пять лет посвятил своему делу, а ваша семья по щелчку пальцев его жизнь перечеркнула». «Дело жизни Сережи – это магазин бытовой техники, в котором тот работал сначала консультантом, затем главным менеджером. Да, его уволили после того, как мой отец подал в суд. Мы выиграли дело. Сергея крупно оштрафовали. А как он хотел? Обижать девочек? Я ничем вам помочь не смогу. Вы зря приехали». «Вот сука!» Начинает любовь Никитична громко. Взмахивает руками и встает в позу. Готовая скандалить, ругаться и орать. Первый год наших отношений с Сергеем мы с этой женщиной обожали друг друга. Кто бы мог вообще, блин, подумать? Вырядилась в тряпке, посмотрите на нее: Блузочка, брючки, пиджачок. Ведет себя как королевишна, а душа гнилая. Ваш сын решил опозорить меня на весь мир. А вышло, что опозорился сам. Я направляюсь к выходу, открываю дверь и выхожу в фойе. Валера тут же подходит, достает из шкафа и подает мне эко-шубку. Я улыбаюсь приветливо, но пульс чистит. Снова нервы, снова предистеричное состояние, которое я так часто у себя находила в то время. «Валер, пожалуйста, проводи женщину и проследи, чтобы ее больше не пускали. Народ нам распугает только». «Конечно, Диана Романовна». Извинилась бы хоть. Хорошему парню жизнь попортила. И вид делает, что все в порядке. Да твою задницу и без того весь город. Пройдемте, гримит Валерий так, что даже я вздрагиваю. Любовь Никитишна замолкает. А потом уже напоследок, ближе к дверям, выпаливает. Прости ты ему этот штраф. Для тебя это так, на колготке. А для нас сумма неподъемная. Я смотрю под ноги. «Штраф назначил суд. Я к этому не имею никакого отношения. Судья посчитал, что моей чести и моему достоинству был нанесен урон и оценил его в кругленькую сумму». Дверь хлопает. Яна смотрит на меня удивленным взглядом. «Сумасшедшая какая-то!» — пожимая я плечами и улыбаюсь. «Не буду брать ее сына под крыло». Валерий провожает меня до машины, благо это недалеко. «И надо отдать Сергею должное. Он оставил меня в покое сразу же». А вот мама его, с ней оказалось сложнее. Все эти два года она нет-нет да появляется на горизонте. Сильно их семье не хочется выплачивать штраф. Каждый раз, когда деньги на карту поступают, их тут же программа списывает. «Я буду как обычно», — присылает сообщение Вика. От Адамайтиса снова ничего. Даже не прочитано. А мне горько. И хочется прижаться к сильному плечу. Глаза закрыть и услышать, что все будет хорошо. «Закажи тогда, я еду». Быстро печатаю. Ужин с подругой — это то, что мне сейчас нужно. Пока веду машину, еще раз прокручиваю в голове свидание. Пытаюсь мыслить позитивно. Ладно, пусть Павел больше не позвонил. Пусть я ему не понравилась. Главное — это то, что я отлично провела время. Вкусно поела, посмеялась, даже потанцевала. Позволила себе флиртовать. Возможно, этот ужин-свидание был послан мне, чтобы я вновь начала чувствовать и позволила себе заинтересоваться кем-то. Вика приходит сразу после курьера. Мы ужинаем, обсуждаем ситуацию, после чего прощаемся и расходимся по квартирам. Впереди новый сложный день, а мне еще предстоит поездка домой. Я взяла билеты на поезд на поздний вечер, чтобы рано утром уже быть у родителей. Утро начинается почти как обычно. Я просыпаюсь на 15 минут раньше и успеваю почистить машину до того, как на улицу выходит Женя. Остается только улыбнуться ему и помахать, неловко пожав плечами. Тот демонстративно разводит руками и качает головой. Столько месяцев молчал, а тут активизировался. Мужики чувствуют, что ли, когда у девушки появляются мысли о другом? Занятия отвожу одно за другим. Матвей, к слову, старается с большим рвением, ведет себя прилично и даже скромно. Веселый, бодрый. Если бы с Павлом что-то случилось, он бы сказал, наверное, «О брате не полслова. С моей стороны тоже ничего провокационного. Мы оба увлечены химией. Нарочито избегаем личных тем. Кажется, Адамайтису-младшему неудобно передо мной». В сети Павел был сегодня утром, а сообщение так и осталось непрочитанным. Распрощавшись с Матвеем, я беру телефон и печатаю. Можно было хотя бы ответить. Загасится настоящий мужской поступок. Всех благ тебе. Нажимаю «Отправить» и вмиг ощущаю, что отболело. В конце дня становится легко и хорошо. Я вновь еду домой, уставшая, но довольная. Жизнь вошла в прежнюю колею. Больше я не жду сообщений от хирурга. «Любовь Никитишна права. У меня действительно все нормально. Грех жаловаться. Припарковываю Ауди и спешу домой. Но не успеваю дойти до подъезда, как меня окликают. «Диана!» Наверное, показалось. Я продолжаю путь, стараясь не поскользнуться в полумраке на застывшем буграме льде. «Диана, подожди!» Звучит уже ближе. «Ждал и чуть не пропустил тебя. Две минуты!» Я медленно моргаю и, наконец, собравшись силами, оборачиваюсь. Павел Адамайтис идет в мою сторону. От своего Спортиджа. а, -а, -а Почему-то по коже мгновенно прокатывается жар. Пульс чистит. Я злюсь на Павла сильно. Смотрю на него и краснею. Спокойно, Ди. Эту страницу мы перелистнули. Вот буквально недавно. Серьезный такой, решительный. Ни намека на улыбку. В руке сжимает большой букет белых лилий. Два дня ничего, а тут с цветами. Я бросаю жалобный взгляд в сторону подъезда, признаю себя тряпкой и остаюсь ждать.